Она уже спала, когда в темную комнату вошел Оливер. Он тихо разделся и лег под одеяло, не разбудив жену. Обычно Люси вставала рано, но в это утро она проснулась в одиннадцатом часу с тяжелой головой. Она неторопливо умылась и причесала волосы, с большей, чем обычно, тщательностью оделась. Чтобы он обо мне не думал, со злостью решила Люси. По крайней мере, он не сможет отказать мне привлекательности. А в залитом утренним солнечным светом доме было тихо. Уверенная в том, что Оливер и Тони находятся внизу, в гостиной или столовой, она спустилась по лестнице и обнаружила, что они ушли, оставив в сушилке возле раковины пару вымытых приборов. На столе лежала записка. Узнав почерк Оливера, Люси не сразу взяла ее в руки, испугавшись, что там содержится известие об их отъезде. Но, прочитав записку, Люси узнала, что они не захотели будить ее и позавтракали сами, а потом, воспользовавшись прекрасной погодой, пошли смотреть футбольный матч, который начинался в 11 часов. Твердым убористым почерком муж писал, что они придут, Есть праздничную индейку в половине второго. Текст заканчивался словами «Твой любящий Оливер». Обрадовавшись новой отстрочки, она занялась приготовлением пищи. Выпотрошила индейку, поджарила и очистила каштаны. Люся двигалась по кухне быстро, автоматически. Радуясь тому, что служанка отпущена на выходные, можно все сделать самостоятельно. Раскрасневшаяся от работы и пышущей духовки, она лишь изредка вспоминала о Тоне. Все выглядело так естественно. По всей стране сыновья, вернувшиеся на праздники домой, смотрели сейчас отцами футбол, пока мать готовила традиционную индейку. И то, что Тони не проявлял вчера вечером бурной любви к матери, не удивляло ее. Враждебным поведение сына тоже нельзя было назвать. Его отношение казалось нейтральным. Точнее, даже не лишенным некоторой теплоты, поправила себя Люси, потроша птицу и напивая себе поднос. Два года – большой срок, особенно для подростка. Многое забывается за это время. Или, во всяком случае, теряет яркость и значимость, рассуждала она. Люся подумала о том, что не может с четкостью вспомнить события двухлетней давности. Они, похоже, потеряли способность причинять ей боль. Теперь Люсе казалось странным, что тогда они все придали им такое значение. Растели в белоснежную скатерть и поставив бокалы, она пожалела, что они никого не пригласили. Хорошо было бы принять у себя какую-нибудь семью, где есть Сверстники, Тони. Она представляла себе, как выглядел бы стол, на одном конце которого сидели бы родители, а на другом пять-шесть опрятных, одетых в свои лучшие костюмы мальчиков, а также девочек, пребывающих в том очаровательном возрасте, когда они еще не стали взрослыми женщинами, но уже простились с детства. На Рождество, решила Люси, я устрою большой прием. Глядя на праздничный стол и думая о Рождестве, Люси почувствовала себя такой счастливой, какой она, кажется, не была много лет. Она посмотрела на часы и отправилась в наполненную аппетитными запахами кухню, чтобы еще раз все проверить и попробовать. Затем Люси поднялась наверх и долго выбирала наряд. Она хотела понравиться Тони. Она остановилась на нежно-голубом платье, расширяющимся к низу, со в воротничком и длинными рукавами. «Сегодня», — подумала она, — «Тони, вероятно, будет приятнее видеть меня одетой по-матерински скромно». Оливер и Тони появились, когда на часах было без четверти два. Их возбужденные зрелищем лица порозовели на ноябрьском ветру. Люси ждала их в гостиной, гордая тем, что хорошо подготовилась к приходу мужа и сына. Получив